три фельдшера. Странствовали по белу свету три фельдшера, уверенные в том, что они отлично изучили свое дело. И случилось им зайти в гостиницу на ночлег. Хозяин гостиницы спросил их, откуда они пришли и куда направляются. Вышли по белу свету побродить, свое умение попытать. — А ну-ка покажите мне, велико ли ваше умение? — попросил хозяин и сказал ему первый фельдшер что он может руку отрезать а на завтра опять ее залечить второй сказал что он может сердце вырвать а на завтра опять его вложить и вылечить рану третий что глаза может вырезать а завтра рано утром опять их исцелить ну коли вы все это можете сделать сказал хозяин так вы точно не даром учились у них и действительно была такая мазь которую стоило только потереть, и всякая рана заживала. А баночку с этой мазью они постоянно при себе имели. И вот, в доказательство своего искусства, трое фельдшеров поступили так. Один отрезал себе руку, другой вынул у себя сердце, а третий вырезал очи. И все это, сложив на тарелку, отдали хозяину гостиницы на хранение до завтра. А хозяин передал это все служанке, велел поставить в шкаф и бережно в нем хранить под замком. Но ветреная служанка, доставая себе что-то из шкафа на ужин, позабыла запереть дверцу шкафа на ключ. И вот, откуда ни возьмись, прокралась к шкафу кошка, вытащила из него сердце, очи и руку троих фельдшеров и убежала. Когда служанка поужинала и пошла убирать посуду в шкаф, она тотчас заметила, что там не хватало тарелки, которую хозяин отдал ей на хранение. Девушка перепугалась и сказала своему брату-солдату, «Ах, я несчастная! Что со мной завтра будет? Ни сердца, ни очи, ни руки здесь нет, и не знаю, куда они девались». «Есть о чем горевать», — ответил солдат. «Я тебя как раз из беды выручу. На виселице повешен вор, я и отрублю у него руку». «Да которая рука-то была?» «Правая». Дала девушка-солдату острый нож, и он пошел. Отрезал у несчастного висельника правую руку и принес ее с собою. Затем поймал кошку, вырезал у ней глаза. Не доставало только сердце. «Да вы, кажется, нынче свинью кололи?» — спросил солдат. «И свинина-то должна быть в погребе лежит?» «Да», — ответила служанка. «Ну вот и отлично», — сказал солдат, спустился в погреб и принес свиное сердце. Девушка все это сложила на тарелку, поставила в шкаф, и преспокойно улеглась спать. Поутру, когда фельдшеры поднялись, они приказали служанке принести из шкафа тарелку, на которой положены были рука, сердце и очи. Служанка принесла тарелку, и первый из фельдшеров тотчас приладил себе руку вора, помазал ее мазью, и рука приросла. Другой взял с тарелки кошачьи глаза и вставил их себе. Третий закрепил у себя в груди свиное сердце. А хозяин, присутствуя при этом, дивился их искусству, утверждал, что ничего подобного не видал, и сказал, что каждому будет он их рекомендовать и расхваливать. Затем они заплатили по своим счетам и пошли далее. Но на пути, тот, которому досталось свиное сердце, не пошел рядом с товарищами, а подбегал к каждому уголку, всюду обнюхивая и похрюкивая как-то по-своему. Друзья хотели было его удержать за полы платья, но ничего не могли сделать, он у них вырывался и бежал туда, где навозу было побольше. Другой тоже держал себя довольно странно, все потирал себе глаза и говорил товарищу, «Дружище, что же это такое? Ведь это не мои глаза, я ничего ими не вижу. Поведи меня за руку, чтобы мне не упасть». И так они с трудом добрались под вечер до другой гостиницы. Втроем вошли они в комнату хозяина, где сидел какой-то богатый господин и считал деньги. Тот, который приставил себе воровскую руку, обошел кругом этого господина и раза два почувствовал какое-то подергивание в руке. А затем, когда господин отвернулся в сторону, он вдруг сунул руку в кучу денег и вытащил оттуда полную пригоршню. Кто-то увидел это со стороны и сказал, «Приятель, что ты делаешь? Ведь воровать-то тебе стыдно». «Эх, да что же я могу поделать?» Отвечал фельдшер. «Руку у меня так и подергивает, и волей-неволей я вынужден хватать». Затем пошли они спать, и темнота кругом их была такая, что хоть глаз выколи. Вдруг тот фельдшер, у которого были кошачьи глаза, проснулся и товарищей своих разбудил. «Братцы!» — сказал он им. «Смотрите-ка! Видите, как кругом нас бегают белые мышки!» Товарищи поднялись с постели, однако же ничего в темноте различить не могли. Тогда он сказал, с нами творится что-то неладное. Получили мы от хозяина не то, что ему дали. Надо нам вернуться. Он нас надул. И на следующее утро они отправились обратно и сказали хозяину, что они не получили от него то, что дали ему на хранение. Одному досталось рука вора, другому — кошачьи глаза, третьему — свиное сердце. Хозяин сказал, что во всем виновата служанка, и собирался ее позвать, но как только та троих фельдшеров издали завидела, тотчас убежала через задние ворота и не вернулась к хозяину. Тогда трое фельдшеров сказали хозяину, что он должен за их ущерб вознаградить их деньгами, а не то они к нему в дом красного петуха подпустят. Тогда тот отдал им все, что имел и что мог собрать, и трое фельдшеров ушли от него с деньгами. И хотя этого им было на всю жизнь предостаточно, однако же они бы охотно променяли бы все эти деньги на то, что было ими утрачено.